Небо в алмазах появляется только после качественного удара о землю. Астрологическая поправка Авиценны. С кухней особых хлопот не намечалось, на дверях даже не оказалось замка. Видимо, никому и в голову не могло прийти покуситься на остатки вчерашнего ужина. Грязные котлы, закопченный очаг, черные вертела, чан с отбросами и погреб. Ну, вот погреб как раз и оказался запертым, ибо именно там хранилось то единственное, что стоило украсть — вино. Целых четыре огромных, почти ведерных кувшина, каковые Лев и вынес аккуратненько наружу. Веревка немного давила шею, но, в общем, позволяла двигаться достаточно свободно. «Не сомневайтесь». Затарившись среди кухонной утвари двумя вполне сносными ножами, Оболенский легко мог избавиться от унизительного шейника, но не хотел. Пока не хотел. Когда он выволок, наконец, четвертый кувшин и остановился на пороге перевести дух, троица спорщиков уже вовсю помахивала пиалами. Причем, как наметанно определил опытный в таких делах Левушка, пили в основном стражники, а золотарь подливал и произносил тосты. Если это и отдавало чем-то слегка подозрительным, то не настолько, чтобы чрезмерно заострять внимание. — Братва, а мне не плеснете на помин души? — Не наглей, уважаемый, — вежливо, но строго ответил разливающий. — У тебя своя работа, у нас своя Имеют право, честные мусульмане, празднично отметить победу или проигрыш. Да, но ведь Аллах запрещает, а мы по чуть-чуть. Аболенскому -чуть. ничего не оставалось, как захлопнуть варежку и направиться к апартаментам шахмета. Лично у меня во время всего рассказа чесался язык спросить льва, почему же нигде, ни у конюшни, ни у казарм, ни при входе в штаб-квартиру начальника городской стражи ему не встретилось ни одного часового. Неужели все подворье, кроме двух легковерных любителей поспорить, спало беспробудным сном? Оказывается, да. Часовые были но совершенно бесстыжи спали на своих постах в обнимку с копьями, укрываясь круглыми щитами. Двое у входа в казарму, один у конюшни, четверо у главных ворот и еще двое на пороге шахметовского особняка. Ну, почему спали, вопрос отдельный, но мы еще к этому вернемся. А пока наш герой беспроблемно проникнув в помещение, едва ли не ногтем открыл длинный кованный сундук и вынес шесть тяжеленьких мешочков с денежками, то есть практически всю войсковую казну городской охраны. Четыре мешка он положил перед восторженно икающими стражниками, а два тихонечко припрятал под мышками. Если золотарь что и заподозрил, по несколько раздувшейся фигуре багдадского вора, то возникать с обличениями не стал, а просто предложил за это выпить. По чуть-чуть, по-мусульмански. Льва такое развитие событий даже устраивало, ибо в его душе зрел план. То есть попросту удрать через забор он мог уже раз двадцать, но уйти из шахметовской темницы и ничего не взять на память – это было выше его сил. Причем следовало так взять на память «это что-то для себя», чтобы оно навеки вечно и врезалось в память не ему, а всем прочим. Длинное предложение и немного сумбурное выражение мысли, но я стараюсь сохранить стиль рассказчика. Так вот, делая вид, что он кругами движется к конюшне, а Боленский из-под валь усеивал двор серебряными дихремами, За ним не особенно следили, ходят на веревочке, и ладно. Когда деньги кончились, даже луна покосилась в удивлении, Вся территория городской охраны напоминала теперь звездное небо. Холодный матовый свет, отражаясь в серебряных монетах, создавал полную иллюзию Млечного Пути и прилегающих созвездий. А Боленский удовлетворенно подмигнул бледной спутнице Земли, Его творческой душе нравились подобные параллели».